Глава 7. Но когда свиньи, обученные искать трюфели, были приведены в лес Фонтебло, одна крупная толстая свиноматка убежала в березовую рощу, из которой появилась с ложкой в зубах. Следом за ней бежал нищий, свиноматка убегала от обоих, от хозяина и нищего, и больше ее никогда в окрестностях не видели. Луи Вентейль. Агосфер. Вечный жид. Опера в переводе Декстера Хевена. Луи Вентейль. Вымышленный композитор, один из персонажей цикла романов Марселя Пруста в поисках утраченного времени. Хитрость состояла в том, чтобы одурачить их. Это поселило бы страх в их несчастных сердцах. Можно послать какому-нибудь человеку анонимное письмо, которое парализует его, хотя он и половину не поймет. Том Сойер в конечном счете был настоящий гений в таких делах, но он и понятия не имел почему. Эндрю сидел в баре, машинально чиркая на листе бумаги. Недостаточно было написать «Ты умрешь в полночь» или «Берегись поющего покойника». Или еще что-нибудь в таком роде. Театральные нотки не стоили ни Пенни, когда их получал такой знающий человек, как Пенниман. Не имело смысла и откровенное послание типа «Перестаньте вмешиваться в наши дела» или «Попадетесь на моем пути еще раз, горько пожалеете». Такого рода послание писали дети. Записка не должна была содержать ни малейших намеков на какого-нибудь влиятельного маркиза Куинсбери. Послание должно было быть загадочным, почти абсурдным и чтобы никакого здравого объяснения написанному не существовало в природе. «Отдай мне жвачку моей сестры, было бы неплохо, но получатель может неправильно истолковать такое послание, принять его за шутку, а это никак не устраивало Эндрю». Он поскреб голову. «Нужно написать что-то короткое, но чтобы оно казалось полным. Хотя на самом деле оно и не может быть полным, Ни в каком опознавательном смысле. У него был конверт уже с написанным адресом и печатью. Он специально исковеркал фамилию адресата. Вместо «Пенниман» написал «Пенгалман», что было как вишенка на торте, чтобы брови у Пеннимана подпрыгнули еще до того, как он вскроет конверт. А еще Эндрю побрызгал на конверт духами, а Марку выбрал из рыбной коллекции, что было на почте. Японский декоративный карп. Вполне подходящая к случаю Марка. У Пеннимана глаза на лоб полезут, когда увидит Его внезапно посетило вдохновение. И он, улыбаясь, склонился над бумагой, взял карандаш в левую руку, чтобы послание выглядело совсем уж похабным. «Ури, ету, жигареты!» — написал он старательным почерком с наклоном влево. Все буквы были бестолковыми и совершенно разными. «Идеально!» Послание ровным счетом ничего не значило. Но, казалось, что-то все же подразумевало. Возможно, дым. Может быть, ядовитый дым. Может быть, что? Зиккураты, таинственные башни, определенно ничего такого, в чем Пенниман мог бы быть стопроцентно уверен. Эндрю некоторое время размышлял, не вырезать ли ему буквы из журнала и не наклеить ли на лист бумаги, но это показалось ему дешевкой, которая соответственным образом удешевит и всю затею. Он просмотрел все написанные буквы, подчернил их, со счастливым лицом поставил точки над «и». Это его убьет. Эндрю чуть не рассмеялся вслух. К какому выводу придет Пенниман? Никакому. Ничегошеньки-то не сможет он с этим поделать. В этом-то и заключалась красота замысла. Это послание просто расплющит Пеннимана. Он словно выпьет по ошибке неразбавленного зернового спирта. Решит поначалу, что письмо написано каким-то иностранцем, но со временем эта гипотеза будет казаться ему все менее и менее вероятной, поскольку ни один иностранец вообще не стал бы писать такую фразу. А еще менее вероятно, что смог бы написать с такими причудливыми ошибками». После нескольких первых минут немого смятения, которое неизбежно охватит Пеннимана по вскрытии конверта и прочтении его содержимого, потом, после повторного прочтения и разглядывания его со всех сторон, в его мозгу возникнет туман искреннего недоумения. Настанет миг страха и дикой тревоги. «Передо мной, — скажет он себе, — нечто, чего я не могу понять. И эта мысль парализует его» пикет будет гордиться эндрюм хотя сам воздержался бы отправки такого письма. По правде говоря, пикет слишком уж боится этих смотрителей, кем бы они там на самом деле ни были. И его страшит одна мысль о том, чтобы затеять борьбу с ними. Он из тех, кто изучает смотрителей. Пусть уж Эндрю сам решает, следует ли ему выйти из тени и бросить им вызов. Он криво-косо сложил послание, сунул его в конверт и заклеил конверт скотчем. В общем и целом, конверт не производил никакого впечатления. Он решил поехать в Нейплское почтовое отделение, чтобы сбить Пеннимана со следа. А на обратном пути он заедет в телефонную компанию и закажет телефон для комнаты Пеннимана и параллельный для мансардной обсерватории. Эндрю благородно сообщит им, что будет оплачивать телефонные услуги из своего кармана. Исключая, конечно, междугородные звонки. А знать о параллельном телефоне в мансарде Пенниману не обязательно. Он задумался на минуту, не стоит ли ему еще каким-то образом подстегнуть события. Нет. Не подбросить в кровать Пеннимана отрубленную лошадиную голову или что-нибудь в таком роде. А так, по мелочи. Подпустить, может быть, ящерицу в туфлю или растворить в его масле для волос какую-нибудь гадость, вроде меда, или крахмала, или серы, а, может быть, подбросить ему на туфлю какую-нибудь фигню из магазина приколов, например, резиновые экскременты. Эндрю принялся составлять список, план сражения, но потом передумал, разорвал бумагу на мелкие части и сунул в карман. Он не оставит никаких записей. А, по крайней мере, пока... Он откажется от идеи подобных розыгрышей, они своим характером будут выдавать исполнителя, а их эффективность была раза в два ниже эффективности записки, которая являла собой настоящий шедевр. Шел третий час. Туман рассеялся полностью, но в воздухе все еще висели остатки влажности. Когда через час-другой будет посуше, он достанет краску и кисточки. «Сколько времени уйдет на то, чтобы покрасить солидную часть стены? Часа два?» «Нет, он и в самом деле всерьез примется за это дело, только чуть позднее. Сначала он должен отправить письмо и заехать в телефонную компанию». Написание послания значительно улучшило ему настроение. «Бога ради, наконец-то он делал что-то!» А не был пассивным наблюдателем, убивающим время на стуле и позволяющим людям, которые знают, что делать, наступать ему на туфли. Он вышел на улицу насвистывая, медленно, чтобы досконально оценить все связанное с покраской, проехал мимо стены в сторону бульвара, прикидывая, чего может добиться такой человек, как он, если засучит рукава и всерьез примется за дело. Он и восьми минут не проехал вверх по коуст-хайвею и через мост на second стрит когда увидел Пеннимана, бредущего с тростью по тротуару. Вид у него был неважный. Выглядел он на все свои преклонные лета. Да что говорить, в лучах после полуденного солнца он был почти похож на бродячую мумию, его волосы лоснились от масла, словно он потратил полгаллона, чтобы привести их в порядок. При виде такого Пеннимана Эндрю чуть не начал насвистывать. Он нажал на тормоз и начал было поворачивать на одну из улочек, ведущих к морскому стадиону, но потом вывернул назад на Секонд-стрит и прижался к бордюру. Он не хотел потерять Пеннимана. Тот ведь мог исчезнуть на одной из тысячи улиц. Лучше было припарковать машину и походить за ним пешком. Он выбрался из машины, запер двери, насовал десяти и пятицентовики в паркомат и пошел размашистыми шагами, чтобы не потерять старика из виду, ведь Пенниман шел резво и решительно. Эндрю дожидался перерыва в транспортном потоке, держался на расстоянии от Пеннимана, останавливался время от времени под маркизами витрин, чтобы выглядеть человеком, праздно празднопроводящим время. Пенниман свернул за угол и исчез из вида в направлении Перешейка и Аламитас-Бич». И Эндрю потрусил по улице вдогонку за ним, замедлил шаг, дойдя до угла, и допуская вероятность того, что Пенниман ждет его за поворотом. Он оказался перед магазином Маниорта «Тропические рыбы». Заправлял теперь в магазине племянник Маниорта, человек которого знали только по имени Адамс. Адамс работал там уже несколько лет, начав еще при живом Маниорте и превращая жизнь дядюшки в сплошные страдания. Человеком он был довольно скверным, и бизнес после смерти Манни Уорта стал хереть и потерял изрядную долю своей привлекательности. Эндрю сунул руки в карманы, он стоял, так еще и не заглянув за угол. Он решил, что выглянет из-за угла, и если Пенниман там ждет его, то он просто сделает вид, что шел к Манни Уорту, чтобы купить кормовых золотых рыбок для суринамской пипы, что само по себе было неплохой идеей. Пиппа будет счастлива, а в концепции счастливой пипы было что-то веселое и надежное. Он купит еще сушеных креветок для котов тетушки Наоми, чтобы укрепить ее впечатление о нем, как о друге котов. Да, он признался в этом самому себе. Он казался почти что кошачьим другом. Просто увидев в мансарде с полдюжины котов одновременно, он приходил в ярость. Он подошел к самому углу, завернул за него, сделал шаг с тротуара и двинулся к заправке Тексако, где он у всех на виду не раз попивал воду из фонтанчика. Он дождется, когда фонтанчик будет совсем рядом, и тогда оглянется и осмотрит улицу так, будто его ничто не тревожит, словно у него и в мыслях никогда не было вести за кем-то слежку. Но он не мог ждать. На полпути он повернул голову и сделал вид, что чешет себе шею. Длинное пространство, тянущее сюда самой Нейплс-Лейн, было пусто. Там он не видел ни души, если не считать поливавший лужок женщины в бегудях. Эндрю продолжил свой путь, попил воды, из забитого жвачкой фонтанчику у заправки. Он развернулся в отвращении, изобразив, что напился. Либо Пенниман заглянул в один из домов дальше по кварталу, либо зашел через заднюю дверь к Манни Уорту. Конечно, так оно и было. Эндрю придется быстро принимать решение. Тут он не может изображать праздно шатающегося. Выбор уже сделан. Он поспешил в магазин тропических рыбок, сразу заглушил рукой звонок, сообщавший о его появлении, и приготовился изобразить приятное удивление при виде Пеннимана. Но нигде его не увидел. Торговый зал магазина оказался пуст. Чувствуя себя частным детективом из фильма сороковых годов, Он без стука закрыл за собой входную дверь, после чего отпустил колокольчик. Внутри стояла тишина, если не считать гудения аквариумных компрессоров. Зал был погружен в сумрак, горели лишь две лампы накаливания около прилавка и бесчетное число 25-ваттных ламп в аквариумных рефлекторах, свет которых каким-то образом приглушался темноватой водой в емкостях, и проливался подрагивающим мрачноватым сиянием на влажный бетонный пол. Еще в зале поулькивали аквариумные аэраторы, и стоял приятный, затхлый запах водорослей, влажного песка и рыб. Магазин состоял из полудюжины небольших комнат с коридорами, ведущими из одной в другую. Пеннимон мог быть в любой из них, поджидать его. Эндрю наклонил голову, прислушался, До него донеслись слабые звуки разговора где-то в глубине магазина, потом тихий неприятный смех. Он на цыпочках прошел мимо прилавка, потом между аквариумов. На него смотрели тысячи висящих в воде рыб, которые исчезали из гротов, построенных из водопадных камней, утяжеленных коряг, прибитых волнами к берегу и похожих на бурые водоросли кустов водяной чумы, хвоста и амазонских мечей. Голоса стали громче, а потом смолкли. Послышались короткие бряканьи и всплески, потом снова тишина. Эндрю заглянул сквозь дверной пролет в соседнюю комнату. За дверью находилась просторная кладовая с дверью, выходившей в проулок. Через эту дверь Пенниман, вероятно, и прошел сюда. Если только это он находился в магазине. Вполне вероятно, что это и не он. Эндрю проскользнул в угол потемнее, оглянулся через плечо, а потом опустился на колени и выглянул из-за дверного косяка. Да, здесь, как он предполагал, был Пенниман, но один в кладовой. Он стоял спиной к Эндрю. Одна из стен кладовой представляла собой огромный аквариум, который вполне мог вместить тысячу галлонов, а то и две тысячи. Его дно покоилось на подставках высотой в половину стены, а высота доходила до самого потолка. По периметру аквариума тянулась лента из кованого железа, а через каждое приблизительно 4 фута аквариум был еще усилен вертикальным крепежом, и доступ в него, вероятно, обеспечивался с чердака. В углу аквариума собралась дюжина великолепных карпов, их чешуя отливала золотом в свете расположенных наверху ламп. Вода в аквариуме бурлила, и водные растения были сорваны и свободно плавали в воде. Неожиданно в воду аквариума упала широкая сеть, а затем сразу же появилась голова и рука, держащая сеть. Это была голова никчемного племенника Мани Уорта, Адамса, который пытался выловить рыбу из аквариума. Адамс с голым торсом и в маске ныряльщика с дыхательной трубкой во рту Смотрел сквозь толстое стекло на Пеннимана, а подвижная вода шевелила темные волосы на его голове. Пенниман нетерпеливо показал на что-то в аквариуме, и Адам с силой кинул сеть в крупного карпа, который отбился от стаи, залегшей на дне. Но сетка медленно перемещалась в воде, и карп легко ушел от нее, но совершил ошибку, переместившись в задний угол аквариума. Сеть волнообразными движениями снова стала подбираться к нему. А Карп суматошно бился носом в обе стены аквариума, введенный в заблуждение богатством выбора. Потом он бешеным рывком ринулся прочь, подняв со дна осадок, и угодил прямо в сеть, которую Адамс тут же поднял из воды. С чердака донесся шум, журчание, всплески, ругательство и звук воздуха, надуваемого в пластиковый мешок. потом появился адамс Он спускался по маленькой наклонной приставной лестнице, опиравшейся на потолок, образующий вместе с крышей узкое пространство, по которому можно было передвигаться разве что ползком. Адамс с трудом нес длинную пенопластовую коробку с крышкой. Пенниман сделал шаг к Адамсу и подхватил коробку с другой стороны, а Эндрю подался глубже в темноту. Ему не слишком хотелось быть обнаруженным прячущимся на четвереньках за дверью, Потом он медленно поднялся, разгладил на себе пиджак, предполагая, что эти двое пойдут сейчас к передней двери магазина и увидят его. И в этот момент звякнул колокольчик на передней двери. Эндрю наклонился над аквариумом, полным всякой морской тропической живности. В стекле емкости он увидел отражение двух дверей. Двери в кладовую и по диагонали. Двери, ведущие в коридор, который выходил в другую комнату, наполненную аквариумами, и в остальную часть магазина. Он делал вид, что разглядывает рыб в емкости перед ним. Адамс появился и исчез через вторую дверь. Пошел узнать, кто это вошел в магазин. Он не заметил Эндрю. Потом раздался звук закрывающейся задней двери. Вероятно, это был Пенниман, который вышел в ту же дверь, что и вошел. Эндрю напряг все свои мыслительные способности, принимать решение он должен был мгновенно. Пенни Ман ушел, по крайней мере, так ему показалось. И это было к лучшему. Эндрю не составит труда уйти через ту же дверь. В этом случае Адамс его не увидит, не станет удивляться, каким это образом Эндрю проник в магазин без звонка дверного колокольчика. Но Эндрю почему-то не хотелось уходить. Вернее, не хотелось и дальше идти по следам Пеннимана. В этом человеке было что-то смертельно опасное. В нем и в той власти, которую, казалось, имел он над людьми. В особенности сегодня. В водянистом свете кладовой он выглядел как мистер смерть, как персонификация зла и разложения. Эндрю дождется Пикетта. Тот уже довольно скоро должен вернуться домой. Зачем торопить события? Но куда это отправился Пеннимон с Карпом? Уж наверняка не назад в гостиницу. Нет, Эндрю не мог такого представить. Не мог представить, что Пеннимон устанавливает в своей комнате аквариум. Он что, собирается съесть этого Карпа? Принести его Розе в подарок? Может быть, у него развились такие вкусы на Востоке? Одному Богу известно, какие вкусы... Он не развил в себе на востоке. Адамс снова проскользнул мимо двери и в кладовую. Неожиданное появление Адамса испугало Эндрю, но он моментально понял, что ему ничего не грозит. Адамс так и не заметил его. Правда, теперь возможность выйти через заднюю дверь для него исключалась. Он ждал. Поводов для паники не было. Теперь он стал обычным клиентом и никем другим. Он все еще собирался купить кормовых рыбок и креветок для котов. Несколько мгновений спустя, когда он убедил себя, что это вполне хорошая мысль, он вышел в первый торговый зал магазина и несколько раз позвонил в колокольчик, делая вид, будто только что вошел в магазин. Он уставился на рыбок в аквариуме перед ним. Толстая рыба-клоун неторопливо проплывала туда-сюда мимо ядовитых щупалец голубых анимон. Почему-то это показалось важным Эндрю. Ему показалось, что это должно быть метафорой, или чем-то таким, и он вдруг рассеянно задумался о том, как самые чуждые друг другу вещи создают тайные связи между собой, когда видишь их в правильном свете, может, в лунном свете или в приглушенном свете аквариума. Он задумался над тем, что бы это могло значить — рыбоклоун и анемоны прислушиваясь к кратковременной тишине, в которой из задней комнаты донесся шепот Адамса. — Мистер Пенниман! Адамс подождал, словно тоже прислушиваясь, а потом повторил по-заговорщицки, очень тихо и взволнованно. Мистер Пенниман, конечно, не ответил. Неожиданно Эндрю почувствовал чью-то руку у себя на плече и чуть не вскрикнул «но не получилось». Рот ему прикрыла другая рука. Он напрягся, размышляя, что ему сделать. То ли ударить нападавшего локтем в подреберье, то ли прикинуться удивленным покупателем, каким он и в самом деле был. На пальце руки, лежащей на его плече, было знакомое Эндрю кольцо, точнее, перстень с печаткой, похожий на старинный дублон или на какую-то другую знакомую древнюю монету. Он медленно повернул голову, и рука убралась с его плеча. Он увидел дядюшку Артура, стоявшего у него за спиной, а палец с колечком теперь легонько прикасался к губам дядюшки. Старик отрицательно покачал головой и убрал вторую руку от арта Эндрю. Эндрю вздохнул свободно. До этого мгновения он сдерживал дыхание, а теперь шумно выпустил воздух из легких. Он хотел было заговорить, но дядюшка Артур жестом оборвал его потом снова отрицательно покачал головой и большим пальцем показал над плечом направление в сторону двери. Эндрю кивнул и вышел один, снова приглушив колокольчик, а, открыв дверь, прищурился на ярком солнце. И только уже на улице, возвращаясь к машине по Секонд-Стрит, он начал задаваться вопросом. «С какой это стати дядюшка Артура шивается в магазине Манни Уорта?» «Он дружил с Манни Уортом, но тот давно умер». А тропические рыбы ничуть не интересовали Артура, и никаких оснований для посещения магазина у него не было. У Эндрю будет целая куча загадок, которые он выложит под ноги вернувшемуся Пикито. А вот креветок, чтобы выложить их под ноги котам, у него, к сожалению, не будет. Так что же дядюшка Артур делал в магазине? Этот вопрос не давал покоя Эндрю, пока он ехал по Секонд Стрит к почтовому отделению. Простое совпадение в качестве ответа его не устраивало. За последнюю неделю Эндрю перестал верить в совпадения. Он нашел два ответа, которые имели хоть какой-то смысл. Дядюшка Артур оказался в магазине Манниуорта по той же причине, что привела туда Пеннимана купить здоровенного карпа. Или же Артур вел слежку за Пенниманом. Гипотеза, которая не слишком удивила бы Пиккета пенниман вернулся домой раньше Эндрю. Он как раз входил в дверь, когда Эндрю припарковался у тротуара. И коробки из полиэтилена в руках Пеннимона не было. Эндрю сидел в машине, размышлял. Было уже почти четыре, и Эндрю опять за весь день умудрился ничего не сделать, разве что успешно избегал встречи с Розой. Он с утра отправился за морскими раковинами, но вместо раковин насобирал загадки каждый из которых по-своему было более чем достаточно. Но человеку свойственно желание так или иначе упорядочивать загадки. У Эндрю же была их бессистемная куча, как раковины, гремящие в сумке, и у него усиливалось подозрение, что в один из дней он сунет руку в сумку, чтобы вытащить одну, и будет укушен. Он должен их рассортировать, увидеть, в каких прячутся крабы, какие воняют мертвичиной, в каких из них можно услышать отдаленный шум океана. Он включил радиоприемник в машине, потом выключил. Никаких разумных извинений для того, чтобы бездарно промотать и остаток дня, у него не было. Он напомнил себе о том, что случилось вчера. Начало дня было таким обещающим, окончился он падением в отчаяние Ночные посиделки за кухонным столом с сухими завтраками немного помогли ему собраться с мыслями, спасли его. А теперь он убивал время, теряя тот малый островок почвы под ногами, что обрел вчера в обществе Розы и Наоми. Пора было доставать краску. У него в гараже был комбинезон для покрасочных работ. Ему нужно не больше шести минут, чтобы облачиться в него и приступить к работе. У него вдруг возникло желание сообщить о своем порыве Розе, Но он подавил его. Пусть она сама наткнется на него за работой. Он будет в шапочке, натянутой на самый нос, орудовать кисточкой и наслистывать. Он повесит скребок в петельку на комбинезоне, в задний карман, где у него лежит шпатель, засунет тряпку. Проезжающие по улице люди будут принимать его за профессионального маляра, они будут останавливаться, интересоваться стоимостью работ, оценивать его труд, радоваться тому, что старые дома в районе обновляются. «Неужели он работает по вечерам?» «Ну, — ответит он, — сумерки — единственное время, когда можно работать по-настоящему». Заход и восход — два великих мотиватора человечества. Он был маляром-философом. Кто из греков говорил о таких вещах? Платон, вроде бы. Он поднял кофейную чашку, которую еще утром поставил на пол машины В чашке остался кофейный осадок, Он застыл внутри липкой гущей. Ему вдруг захотелось, чтобы чашка наполнилась. Но он не мог рисковать, не мог идти в дом, чтобы заварить новую порцию. И за пивом он тоже не мог сходить. Красить нужно в трезвом виде. И это вызывало у него внутренний протест, потому что малярная работа такая скучная. И иметь какое-нибудь питье, какое угодно, было в какой-то мере самоцелью, времяпрепровождением. Что ж... Придется обойтись водой из шланга. Он резко выпрямился на сиденье, поняв вдруг, что прошло еще десять минут. Он опять витал в облаках. В порыве решимости он вылез из машины, тихонько закрыл дверь, вошел в свой задний двор и сразу же поспешил в гараж. Там на скамье лежала сумка, полная битого стекла. Вид этой сумки привел его в депрессивное состояние, поэтому он бросил ее в стоявший в углу бочок для мусора. К чертовой матери плавления олова! У него нет времени, чтобы так бездарно его тратить. И вообще не имело смысла держаться за старые ошибки. Розу все равно не обмануть, ни на секунду. Единственное, чего он может добиться, так это превратиться в ее глазах в полного идиота, а он больше не мог этого допустить. Он надел комбинезон, открыл банку с краской, Быстренько размешал ее обломком палки. Несколько минут, и он уже стоял у стены дома, расстилая на тротуаре холстину, чтобы капли краски падали на нее, а не асфальт. К черту покраску гаража! Дом был игрой поинтереснее. Он начал убирать пыль с поверхности с помощью кисти из конского волоса, намереваясь очистить порядочную площадь, прежде чем начать красить. «Малярные работы, уж с этим-то он справится!» Он осмотрел волосяной пучок и остался доволен. Четырехдюймовый пучок от Перди был хорош, заостренный и чистый. Эндрю обмакнул кисточку в краску, провел пучком окрая металлической банки и принялся закрашивать двухфутовую секцию обшивочной доски, аккуратно подхватывая капли и разглаживая неровности. Он отступил на шаг и с удовольствием посмотрел на плоды своих трудов. Ему казалось, что они являются свидетельством чего-то. Может быть, того факта, что он не совсем уж бесполезный ублюдок. Он снова обмакнул кисть в краску, но потом замер и прислушался. Он услышал чьи-то голоса, один из них рассерженный. Он положил кисточку поперек банки и протер руки о тряпку Голос вроде похожий на голос Розы. Тот, который рассерженный. Он этого не потерпит. Он немедленно положит этому конец. В этом доме не могло быть никого, кто мог бы возражать ей, разве что он сам. Если же ей досаждает Пенниман... Его охватила ярость, и он поспешил к входной двери, чуть не переходя на бег. Его пальцы сжались в кулаки. Потом раздался другой голос. И это действительно был голос Пеннимана, но возражал он вовсе не Розе. Женский голос принадлежал миссис Гаммидж, и оба голоса доносились из открытого окна комнаты миссис Гаммидж на цокольном этаже. Она единственная из них занимала комнату в самом низу, и ее жилье представляло собой некую разновидность помещения для прислуги с собственной ванной комнатой и кухонькой. Окно было лишь чуть-чуть приоткрыто. Эндрю затормозил, потом сдал назад на два шага, развернулся и нагнулся за кисточкой и краской. Взяв и то, и другое, он на цыпочках подошел к приоткрытому окну и остановился около него, а потом очень тихо и, как бог на душу положит, принялся красить обшивочные доски. Он не взял кисточку из лошадиного волоса, но возвращаться за ней было сейчас не время, а потому просто клал краску на десятилетнюю грязь. Он почти не дышал, прислушиваясь к голосам, которые становились то громче, то тише. — Я-то думала, что получу гораздо больше! — со слезами в голосе сказала миссис Ганч. После некоторой паузы раздался голос Пеннимана. — Я тоже не получил больше. Примите этого внимания. Это утомительный, медленный процесс. Выжимать их таким образом, дистиллировать, разливать, старить — это не делается за один день. Да и сами эти рыбы устрашающе редки. Когда Адамс убил их всех по собственной глупости, поскупившись на термостат подороже, ущерб удалось ликвидировать только через шесть месяцев. Если бы не срочная поездка в Сан-Франциско. Да, слава богу, что у Ханкоя был свой человек в Чайна-тауне. Адамс только в прошлом месяце запустил всю систему, — А это означает, что излишки у нас появятся через месяц-другой. — Излишки? Я прошу не об излишках. Я прошу только о малой доле, о маленькой части того, что есть у вас, ничего больше. — Вы можете этим поделиться. Это ведь не наркотик какой-нибудь. — Но именно так он и действует, — сказал Пеннимон тихим, чуть ли не отеческим голосом. «Вам не нужно больше того, что я уже дал. А мне, напротив, нужно. Вы же определенно видите это. Не валяйте дурака. Нам осталось потерпеть всего несколько дней. Вы это знаете. Я не могу пожертвовать ни капли. Если мои способности не будут отточенными и сильными, то нам конец. Тогда мы вообще даром заварили эту кашу». На несколько секунд в комнате воцарилось молчание. Эндрю тем временем продолжал красить деревянный сайдинг, не обращая внимания на тонкости. Наклонив голову, он рассеянно водил кистью и вдоль, и поперек, и ждал продолжения разговора. Он слышал почти беззвучный плач миссис Гаммидж, слышал, как она старается заглушить его, чтобы не услышал кто-нибудь, случайно оказавшийся в коридоре. Эндрю улыбнулся. Они не подозревали, что враг стоит прямо у них перед окном, облаченный в комбинезон и шапочку. Он одним выстрелом убивал двух зайцев. Вот в чем состояла истина. Наконец разговор продолжился. До него донеслось нечто напоминающее звон чокающихся бокалов, потом голос Пеннимана, пробормотавшего что-то о чашечках чая. Эндрю не разобрал. «По капельке, раз — сказала миссис Гаммидж. — Почему вам не бросить все это? Это не имеет никакого отношения к персональной вендетте. Мы выше этого? — Я так не думаю, — сказала она мгновение спустя. — А что насчет книг? Мы выше и этого? — К черту книги! Какие еще книги? — Не думайте, что я ничего не вижу. «Не думайте, что это не я протираю пыль и пылесосю этот дом!» Голос ей звучал все громче. У нее с секунды на секунду могла начаться истерика. ш Успокаивал ее Пенниман, оборвав ее жалобы, прежде чем она успела сказать что-либо важное. Эндрю пребывал в недоумении. Весь этот разговор был сплошное недоумение. А теперь в комнате воцарилось молчание вызывающее не меньшее недоумение, и во время этого молчания он услышал хлопок задней двери. Это могла быть только Роза, вышедшая из дома. Она увидит, что дверь гаража открыта, и войдет внутрь посмотреть. Она быстро обнаружит крышку от банки с краской и его пиджак, повешенный на верстачные тиски, и тогда выйдет на улицу посмотреть, не обманулись ли ее острые глаза. Потом он услышал какой-то рвотный звук, будто то миссис Гаммич проглотила жабу, а потом до него донесся через открытое окно невероятно отвратительный рыбный запах, такой тухлый и подавляющий, что Эндрю отшатнулся, отвернул лицо и увидел Розу на тротуаре. Возможно, это он сам напророчил. Без всяких, возможно. Он улыбнулся ей и помахал кисточкой. По крайней мере, он не разбивал стеклянные бокалы и не экспериментировал с чашками, наполненными холодным кофе. Он отошел от окна, прежде чем сказать что-нибудь. Понес банку с краской назад, туда, где лежала холстина для подстилки, поставил банку на нее. Вот решил воспользоваться солнышком и покрасить чуток. Роза кивнула, но без особой, как ему казалось, радости. Он отошел на два-три шага, чтобы оглядеть дом, увидел две очень аккуратно закрашенные обшивочные доски на углу, где он начал красить, и какой-то свежий красочный хаос у окна миссис Гаммидж. Этот хаос был удивительно похож на картинку для психологического тестирования. Он махнул кистью в сторону этого убожества, словно в объяснение, пытаясь придумать, что бы такое сказать. Его опять поймали на месте преступления. Утешало хотя бы то, что поймала его Роза, а не Пенниман. Если бы Пенниман обнаружил, что Эндрю подслушивает под окном, дело закончилось бы серьезным скандалом. И Пенниман, безусловно, догадается о случившемся, когда увидит так странно покрашенный кусок стены. Пенниман ничуть не идиот. «Я поражена», — сказала Роза, и Эндрю вдруг показалось, что она счастлива видит его выходки. Она словно посмотрела на труды мужа в дальней перспективе и пришла к выводу, что... Любая работа есть хорошая работа. Любая покраска — хорошая покраска. Но какой смысл в таком неряшестве? Сильная зернистость дерева. Красное дерево здесь словно расслаивается. Может быть, причина кроется в избыточности дневного солнца? Когда такое случается, приходится соскребать верхний слой, в котором дерево портится. Соскребание — это своего рода адгезивное действие. «Признаю, сейчас выглядит не очень, но когда все будет покрашено...» Роза кивнула. «Почему ты скачешь с места на место? Уж пляши оттуда, откуда начал. А когда все закончишь, никаких огрехов и заметно не будет». «Ты совершенно права», — сказал Эндрю. «Кажется, я слегка увлекся. Я предвидел эту проблему с деревом и решил попробовать. Не мог противиться желанию». «Ты же знаешь, каким я становлюсь, когда нужно решать маленькие проблемы вроде этой!» Роза кивнула. «А разве сначала не нужно почистить, чтобы вся эта грязь...» «Пропитка!» — сказал Эндрю, ненавидя себя. «Вскоре все будет прекрасно выглядеть, правда?» «Меня вполне устроит», — сказала Роза. «Но почему ты их не почистил? И вообще уже скоро стемнеет!» Эндрю поднял банку с краской и вернулся к открытому окну. Говорил он громко, чтобы оповестить о своем присутствии за окном миссис Гаймидж и Пеннимана, если они все еще в комнате. Его шпионская операция практически подошла к концу. Будь он поумнее, он бы достал прожектор, удлинитель и попытался выровнять это красочное уродство и вычистить обшивку, прежде чем уходить в дом. Роза восхитилась бы его преданностью делу, А Пенниман не вышел бы утром и не нашел ничего подозрительного. — Принеси мне ужин в тарелке, хорошо? — Ну, если ты так хочешь, — сказала Роза, направляясь к гаражу. — Только не изматывай себя до упаду. В этом вся она. Роза всегда волнуется за него. Он окунул кисть в краску, выпрямился и оказался лицом к лицу с Пенниманом, который смотрел на него из окна и хитро улыбался. «Добрый вечер!» — испуганно прохрипел Эндрю. Пенниман кивнул, похихикивая, потом смеясь, потом заходясь в приступе смеха так, что Эндрю даже стал опасаться, не задохнется ли он. И пока Пенниман смеялся, Эндрю не мог подойти к дому ближе ни на фут, и он начал надеяться, что Пенниман и в самом деле задохнется, просто взорвется от смеха, как перенадутый воздушный шарик».